Копалкин блюз. И прошла еще одна неделя. Теперь уже всем было понятно, что на факультете от них отреклись или в самом деле заключили секретные договоры, тайно продали в колхозную неволю. Так долго студенты не работали на картошке никогда. Месяц – самая большая полтора. И в договоре между совхозом и факультетом это было написано. А дальше учебные планы, списки литературы, преподаватели начинают возмущаться, учебная часть беспокоится, кафедры ропщут ученый совет бьет тревогу из министерства каждый день звонят на парткоме все заседания начинаются с одного вопроса как там на картошке но в этот год пошло не так из за олимпиады из за войны в афганистане из за продовольственной программы которую уже задумали в просторных кабинетах госплана и цк но еще не знали как выполнять затянулись сельхоз работы по всей стране один будайн был спокоен вы эту картошку как счастье потом вспоминать будете а я их за каждый лишний день «В десятерном размере платить заставлю. Они на нас разорятся, дураки». Но даже этими посулами народ было не утешить. Не денег хотелось, а домой. И Павлику после Алёниных невнятных слов и темных обещаний тоже больше всего этого хотелось. Но ускорить возвращение он не мог. А Бодуэн все понимал и рассказывал свои сказки. «Значит так, сударь и сударыня. Кому отдыхать перекуривать, пожалуйте». Рабочий день 8 часов и отдыхайте. Но имейте в виду, всю свою зарплату вы проедаете, так что не получите ничего. Кому деньги охота зарабатывать, работайте. И свое, обещаю, получите. Деньги в совхозе есть и хорошие деньги, чтобы они там не говорили, а тем более с таким урожаем. Трудиться будем на совести, учет поведем честно, без обид, с коэффициентами за все. За выходные, сверхурочные, сложные, погодные, суточные, авральные. «Даже за то, что на поле пешком ходим, а не на автобусе нас везут. За то, что воды горячей и сортиров нормальных нет», — посмотрел он на Богача, — «за все пусть платят. Не волить никого не стану, но деньги будут, как в стройотряде. Я с совхозным бригадиром этот вопрос решу, а иначе мы в поле точно не выйдем». «Послушают они тебя, как же», — сказал Роман ревниво. «Он никак не мог смириться с тем, что власть потерял» и всякая шантропа непонятно какой национальности относящаяся им командует, а сама мысль, что можно было потребовать совхоза деньги за отсутствующие в поле удобства, его окончательно добила. «Никуда они не денутся», — усмехнулся Бадуэн. «А если что, я на них газету натравлю». «Их надо бить их же оружием и никому не позволять над нами давлеть». «Чего-чего не позволять?» — встрепенулся сыроед, как при поклевке и прищурил глаза. «Давить на нас не давать». «Мат частьючи, профессор, подсёк Эдуард торжествующий. Русский язык храни. Норму блюди. Давлеть и давить — это разные слова. И нельзя ни над кем давлеть. Правда, Рубчик?» «Давлеет, не везло бы его», — подтвердил Данила. «Дядечка прав. Давлеть — это значит хватать, быть достаточным. Ну так давлеет тебе пятьдесят грамм каждый вечер, и ни капли больше», — рассердился Бадуэн. «Граммов». А вот тут нет опроверг Данила. Возможно, оба варианта. Значит, так окончательно расцверепел начальник. Запомните вы оба крючкотворы. Бригадир всегда прав. Если бригадир не прав, смотри пункт первый. И этот скорвился, вздохнул сыроед. Почему всякий дутик сержантам казаться хочет? Разговорчики. Оба посуду до конца работ моете. И заведенный пошел ругаться с Лешей Бешеным. Тот поскрепел, покряхтел, пожаловался на свою зарплату, но возражать не стал и директора уговорил. Это с Романом можно было пререкаться, драться, а потом пить, обниматься и пьяного разводить. На пашке молодцы верхом, как на кобыле, ездить комсомольцев-добровольцев, ударников вспоминать. А с Будуновым за все плати. «Судились еврей с хохлом», — сказал Богач, насмешливо глядя в Лешину постную физиономию. «И чего? Судье дали пять лет. Работай, иди буркнул бригадир. «И ничего, работали». И поле снова стало уменьшаться, уже различали деревья на краю, и это подхлёстывало и давало силы. И сами не заметили, как из случайного собрания эгоистов, чистолюбцев, неженок, совомлюблённых воображал, пижонов, маменькиных дочек и сынков, непонятно какими путями пробравшихся на элитные факультеты, не умеющих корову от козы отличить, превратились в настоящую бригаду, в отряд, где стыдно сочковать, когда твой товарищ работает, и все вместе стали одним большим человеком, у которого, если болит какая-то часть тела, то страдает весь организм. Даже Бакрёнок теперь вставал вместе со всеми и работал не хуже других. И высокомерный совхозный книжник Лёша Бешеный Анастасинцев зауважал и на всех планёрках хвалил и ставил в пример другим бригадам. А вечерами пели. Раньше казалось, что без батареи бутылок на столе не веселье не пения быть не может, а оказалось вдруг, что можно и на трезвую голову собраться. И как-то хорошо, душевно получалось. Придумали гимн свой. А Копалкой назвали. А потом еще в придачу к нему Копалкин блюз сочинили. Иногда после ужина небольшие лекции устраивали. Каждому было что рассказать. Не все же одного несмышленыша просвещать, а не только Пушкина себе на голову сбрасывать. И вот уже структуралисты не казались больше снобами. И идеологи не были такими занудами. Как-то сблизила всех картошка, сдружила, объединила. Трудно было представить, что рано или поздно разойдутся все по своим курсам, группам, комнатам в общежитии, дворницким, сторожкам и родительским хатам. И значит, не зря хотел сказать свой тост наивный мальчик Павлушка Непомилуев в роковую пьяную ночь, когда плясала на столе таинственная рыжая девица в кожаных штанах. Не сразу, но забылось, что он заповедал. В компании счастья было больше, и горе не так тяжело переживалось. Сидели, позовыв обиды, Ряна, Малёна, Роман, Бадуэн, Маруся, Кавка, Данила, Бакрёнок, Сыроед. Сидел Дионисий, а потом исчезал в ночи, и никто не интересовался, куда. Но девушка у парня в деревне, значит, девушка. А то, что в Анастасии никаких девушек подходящего возраста не было, зато имелся телефон, откуда можно было позвонить хоть Семибратскому в лагерь, хоть заказать разговор с факультетом, это его дело, о котором знали Роман Богач да Пашка Непомилуев, но не выдавали. Один по службе, а другой по дружбе. Сидели свои советские ребята, потому что какие же они еще. Они просто не знают, что советские, думал Павлик с нежностью и с несходительностью, потому что маленькие еще и не доросли до понимания. То есть так-то они большие и много знают, а вот этого самого главного нет. И Павлик верил, что узнают. Они заблудились, а он им дорогу покажет. Он их перетянет на свою, на советскую сторону, так что они сами не поймут, как на ней целиком оказались. Потому что советское — это не страшная глокая куздр, не гулаг, не воровство и не подлость. Настоящее советское — это когда людей объединяет общее, и когда дружеское важнее личного, потому что дружество и есть советская власть. И Пушкин был советский, потому что он про свою будущую родину написал «Прекрасен наш союз». Потому что Пушкин наш товарищ, и чтобы мы без этого советского были. И как хорошо-то я больше не бригадир, над ними догадался Павлик, потому что когда ты начальник, то советское разрушается. А сейчас я такой же, я равный им, а не мне, и нам хорошо всем вместе. И в какой еще стране могут люди вот так сидеть вечерними часами напролет и говорить о чем-то для них важном, и при этом не важно им, богатые они или бедные, знатные или нет, столичные или провинциальные, а вы наши СССР не любите. Глупые вы какие-то, несмышленные. Важно, очень все это важно, Паша, от чего ты отмахиваешься а ты просто невнимательный и не замечаешь. И разве ты бывал в других странах, малыш, что так уверенно говоришь, спрашивал не непомилу его внутренний собеседник? И Павлик горячо отвечал ему «Нет, не бывал и никогда не побываю, потому что нас пятисотых, за границу, ни при каких обстоятельствах не выпускают, но я знаю, я чувствую, что только в одной стране люди так бескорыстны, дружелюбны и нежны друг другу, хотя и стесняются эту нежность показать». И поэтому нас любят добрые и ненавидят злые. И ничего не отвечал внутренний человек, то ли соглашаясь, то ли понимая, что спорить тут бесполезно.